Связи с базой не было, но Руи было достаточно топлива. Его загрузили взамен оставленного вооружения. После катаклизма, инициированного землянами, над планетой постоянно грохотали громы и проносились бури. Огромные воронки ураганов двигались под камерами спутников-шпионов. Эти процессы дополнили привычное воздействие инизационного слоя, и связь из некоторых районов планеты стала окончательно невозможной. Сейчас машина Руи находилась именно в такой местности. Но то, что он обнаружил... Являлось чрезвычайным его понимание. Он решил рискнуть и на время выскочить в верхние слои атмосферы для передачи данных. Это была страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Под этим понятием имелось в виду невозвращение пилота на базу.